И многие другие. 12 января 1940 года был расстрелян старый большевик нарком просвещения Бубнов. Его дочь Валентина была отправлена в лагеря. Последовали также казни наркома юстиции Крыленко и других. 10 декабря 1940 года пришел черед Постышева. Мастера клеветы и беззакония не решились, однако, как формулируется это теперь, гласно обвинить Постышева в диверсиях, заговорах, шпионаже, отходе от ленинизма. Хоть киевский обком обвинялся, как известно, в наличии в нем троцкистов. В отличие от Рудзутака и Эйхи, объявленных бухаринцами, обвинение в троцкизме могло фигурировать в официальном приговоре Постышева. Старший сын Постышева, Валентин, был тоже расстрелян. Остальные дети отправлены в лагеря. Арестованные командиры уничтожались так же, как и политические деятели. Если говорить о виднейших жертвах того периода, то Алкснис наиболее вероятно казнен в 1940 году, а маршал Егоров, может быть, уже перед самой войной, 10 марта 1941 года. Впрочем, в отношении даты смерти Егорова советские источники расходятся. Последним представителем уничтоженных высших сталинских кадров был Антипов, которого ликвидировали в период наступления немцев 24 августа 1941 года, когда Сталин спешил уничтожить тех, кто мог бы взять на себя руководство страной в случае его падения. Если верны наши предположения относительно Чубаря, то в этой же панической волне военных казней был уничтожен и он. Теперь сталинская победа на политическом фронте была совсем полной. В военной катастрофе, надвинувшейся из-за его собственных ошибок, великого вождя уже неким было заменить. Если расценивать сталинский террор с точки зрения этой жестокой проверки, то можно сказать, что цель была достигнута. Эпилог. Наследие. Ни одно из зол которое тоталитаризм берется лечить, не может быть хуже самого тоталитаризма. Альбер Камю За что были последние слова якобы Лившица, старого большевика и замнаркома?